Банки, о т мили над ними от трех до десяти морских с а ж е н и й воды. Если бы я совсем выжил из ума и приискивал себе непыльную р а б о т е н к у на суше, я бы мог всплыть и повести лодку по этим десяти сажениям, если бы мне только удалось подкупить штурмана и спрятать их холод от команды. Но и даже если на карте и указаны эти самые десять с а ж е н и й Надо вспомнить, что это старая карта, восходящая к о временам парусных судов, и все эти банки с тех пор, как они были нарисованы, то есть за пятьдесят с лишним лет, не раз перемещались. Плюс к тому приливы и отливы. з а р о с л и кораллов, которые эхолотом не регистрируются, и вы узнаете об их существовании только после того, как врежете с них корпусом или гребным винтом. Нет, нет, джентльмены. Это итальянское судно выбрано сумом с, с подводным краном. Им не требуется больше сожжений. Если они станут держаться от м е л й у нас нет ни малейшего шанса. Это ясно. Капитан перевел взгляд с одного на другого. Хотите, чтобы я связался с министерством и попросил Форт Лаудердейл прислать по вашему вызову бомбардировщики для тайного слежения? Они переглянулись. На ней не будет огней, сказал Бонд. Им будет невероятно трудно з а с е ч ь н ь ночью. Что ты скажешь, Феликс? Может быть, все же вызвать их, чтобы они патрулировали американское побережье? Зачем, если капитан не возражает? Мы пройдем северо-западным проливом, конечно, если тарелка снимется с якоря, и подойдем к ракетной базе на б а г а м а х которая, по-моему, является целью номер один. Феликс Лейтер пригладил левой рукой гребу соломенных волос и сказал сердито: «Черт побери!» Именно так. Мы без того уже выглядим дураками, затребовав сюда манту. Что такое еще одна эскадрилья самолетов? Пустяк. Мы должны соединиться с капитаном и составить шифровку, которая не покажется слишком глупой. Бонд посмотрел на большие настенные часы. Шесть часов. В Лондоне ее получат в полночь. Самое подходящее время для такой шифровки. Голос из селектора прозвучал громче, чем прежде. б а х т е н н ы й офицер к а п и т а н у Полицейские со срочным сообщением для мистера Бонда. Капитан нажал кнопку и сказал в микрофон: п р о в о д и его вниз. Приготовьтесь отдать концы. Всем службам приготовиться к отплытию". Капитан дождался подтверждения, отпустил кнопку и улыбнулся ему. Как зовут вашу девушку, Дамино? Ну, Дамино, подай нам добрый знак. Дверь открылась. Капрал с фуражкой в р у к е пройдя по металлическому полу, вытянулся по стойке смирно и, не г н у щ и й с я рукой, протянул конверт. Бонд взял конверт и вскрыл его. Пробежав глазами написанное карандашом донесение за подписью комиссара полиции, он бесстрастно прочел его вслух.